Глава 15. Понтеру Бодату и Тукани прат было присвоено или подтверждено в зависимости от юридической интерпретации. Канадское гражданство в здании канадского парламента во второй половине того же дня. Церемонию проводил личный федеральный министр гражданства и иммиграции в присутствии журналистов со всего мира. Понтер как мог произнес клятву, которую он заучил под руководством Элен Ганье. Он даже исковеркал не так уж много слов. Обещаю хранить верность и э, быть преданным, поданным Ее Величество Королевы Елизаветы Второй, Королевы Канады, Ее наследников и преемников, соблюдать законы Канады, э, исполнять все обязанности, Канадского гражданына! Элен Ганье была так довольна выступлением Понтера, что, забывшись, зааплодировала по окончанию его речь, заслужив неодобрительный взгляд министра. Тукане английские слова давались гораздо тяжелее, но и она, в конце концов, с ними справилась. По окончании церемонии был небольшой фуршет с вином и сыром, в ходе которого, как заметила Элен, Понтер и Тукана не притронулись ни к тому, ни к другому. Они не пили молока и не ели никаких молочных продуктов. Также их не интересовало ничего произведенное из зерновых. Элен предусмотрительно накормила их перед началом церемонии, иначе они бы быстро опустошили блюда с фруктами и холодными закусками, которые также были на фуршете. Понтеру особенно пришлось по вкусу Копченое мясо по-монреальски. Каждому неандертальцу был выдан не только сертификат о канадском гражданстве, но и карточка медицинского страхования провинции Онтарио и паспорт. Завтра они должны были отправиться в Соединенные Штаты. Но перед этим им предстояло поучаствовать в еще одном официальном мероприятии на канадской земле. Вам понравился ужин с канадским премьер-министром? — спросил Силган, сидя на седлокресле в своем круглом офисе. Поттер кивнул. — Очень понравился. Там было много интересных людей. И мы ели большие коровьи бифштексы из Альберты. Это, видимо, еще одна часть Канады, а также овощи. Некоторые из них я узнал, другие нет. — Надо бы и мне тоже попробовать эту корову, — сказал Силган. «Она может быть очень вкусной», — сказал Понтер. «Хотя, похоже, это чуть ли не единственная млекопитающее, которое они едят. Это и еще разновидность кабана, которую они вывели путем селекции». «О!» — сказал Силган. «Думаю, это я тоже когда-нибудь попробую». Он помолчал. «Итак, давайте посмотрим, где мы находимся. Вы вернулись в другой мир». «Но обстоятельства пока что не позволили вам встретиться с Мэри. В то же время вы встретились с высшими должностными лицами страны, в которой вы оказались. Вы хорошо питались и чувствовали... что? Удовлетворение?» «Да, полагаю, это можно и так назвать. Но... но что?» «Спросил Силган. Это состояние продлилось недолго». После ужина на «Сасекс-Драйв-24» Понтера отвезли в гостиницу «Шато Лорье» и поместили в его огромные апартаменты. «Их обстановка была...» «Наверное, слово «роскошный» подходит здесь лучше всего», — подумал Понтер. «Номер был обставлен и украшен более замысловато, чем все, что он когда-либо видел в своем мире». Тукана уехала вместе с Элен Ганье, чтобы еще раз обсудить с ней детали ее завтрашнего выступления и перед Объединенными Нациями. Понтеру не нужно было там выступать. Но тем не менее он провел вечер, читая об этой организации. Строго говоря, это было не совсем так. не он, ни Хак пока что не умели читать по-английски. Понтер пользовался предоставленным канадским правительством портативным компьютером, в который была загружена какая-то энциклопедия. Энциклопедия это имела функцию преобразования текста в речь, которая читала текст, раздражающий механическим голосом. Народ Понтера мог многому научить Глексенов в области синтезирования голосов. Так или иначе, Хак слушал английские слова, произносимые компьютером, и переводил их для Понтера на неандертальский язык. В самом начале статьи про организацию объединенных наций была ссылка на понятие «устава» этой организации. По-видимому, еще учредительный документ. Его вступление повергло Понтера в ужас. Мы, народы объединенных наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе. Две войны в течение одной человеческой жизни. В истории мира Понтера тоже были войны. Но последняя окончилась почти 20 тысяч месяцев назад. Она была опустошительной, но причинённое ею горе определённо не было невыразимым. Хак перевёл это слово как «неподсчитанное». Наоборот, каждый подросток должен был знать жуткую правду о той войне, которая унесла жизни 719 человек. Какая страшная трагедия. Но Глексены вели не одну, а две войны с промежутком в какую-то тысячу лун. С другой стороны, откуда он знает, как давно была основана оО «Возможно, под нашей жизнью имеется в виду период давно минувшего прошлого». Контер попросил Хака прослушать статью дальше и посмотреть, не сможет ли он обнаружить дату основания организации. Он смог. 1 9 4 5. Текущий год по Галиксенскому счету имеет номер «Давать чего-то там», не так ли?» «Сколько лет назад это было?» – спросил Понтер. Хак ответил, и Понтер почувствовал, как бессильно оседает в своем кресле. Период нашей жизни, о котором говорилось в документе, период, в течение которого не одна, а две войны бушевали в этом мире, фактически еще продолжался. Понтер захотел узнать больше о Глексенских войнах. Прежде чем удалиться с Туканой, Элен оставила энциклопедию открытой на статье об организации объединенных наций, но Понтеру постепенно удалось пробиться через совершенно неинтуитивный интерфейс. «Которое из слов означает «война»?» – спросил он. Хакса поставил услышанный текст со словами, изображенными на экране компьютера. «Это шестая справа группа символов в девятой строке текста». Понтер обозначил это место на экране, прижав его кончиком пальца. «Не может быть!» – сказал он. «В этой группе всего пять символов!» На языке неандертальцев «война» звучала как «мапарталтапа». С тех пор, как он попал сюда, Понтер не раз сожалел о своих скудных познаниях в лингвистике. Как бы она ему сейчас пригодилась. Однако одной из основ, которую он отлично понимал – было то, что короткие слова обозначают распространенные концепции. «Я уверен, что определил правильно», — сказал Хак. «Это слово произносится «война», но...» О... Он рассмотрел. Клавиатура, так кажется, это называлось. Он сумел найти клавиши с символами, похожими на «в», «о», «и», краткое и «н» но не видел ничего похожего на «а». «Попробуй указать на это слово», — подсказал Хак. «Возможно, для него есть ссылки». Понтер повозился с чувствительным к прикосновению пятачком на клавиатуре, двигая маленькую елочку на экране, пока ее вершина не коснулась слова, и после нескольких экспериментов сумел выделить его другим цветом. В левой части экрана появился список тем и... Понтер ощутил, как у него отвисает челюсть. Война Алой и Белой Розы. Балканские войны. Война во Вьетнаме. Война в Заливе. Испано-американская война. Гражданская война в Испании. Корейская война. Крымская война. Война на Украине. И так далее, и так далее. Еще и еще. И... Сердце Понтера стрепетнулось. Первая мировая война. Вторая мировая война. Понтеру хотелось выругаться, но в его распоряжении были только те эпитеты, которые были в ходу у его народа. Связанные с разложением мяса и с удалением из организма отходов пищеварения. Ни то, ни другое не казалось сейчас подходящим. До этого момента он не понимал гликсенской манеры выражать эмоции, поминая постулируемую высшую силу, будто прося высшее существо объяснить людское безрассудство. Но к данному случаю такое выражение подходило как нельзя лучше. Целый мир, ведущий войну. Понтер боялся открывать эти статьи, боялся услышать о количестве жертв такой войны. Они наверняка исчисляются тысячами. Он провел пальцем по чувствительному пятачку на клавиатуре и позволил энциклопедии прочитать статью для Хакка. В Первой мировой войне погибло 10 миллионов солдат, а во Второй мировой – 55 миллионов человек. И солдат, и гражданских. Умерли от разных причин, обозначенных как боевые потери, голод, бомбардировки городов, эпидемии, геноцид и радиация. Хотя о том, какое отношение радиация может иметь к войне, Понтер мог лишь гадать. Понтеру стало плохо. Он поднялся с кресла, подошел к окну и посмотрел на панораму ночного города – Оттавы. Элен говорила ему, что видимое отсюда высокое здание на парламентском холме называется Башней мир. Он открыл окно настолько широко, насколько позволяла его конструкция – это было немного – и позволил восхитительно холодному воздуху с улицы проникнуть внутрь. Несмотря на запах, он немного успокоил его желудок. Но Понтер обнаружил, что не перестает покачивать головой туда-сюда. Он вспомнил вопрос, который задал ему Адекор по возвращении из первого путешествия в этот мир. «Они хорошие люди, Понтер. Стоит ли нам общаться с ними?» И Понтер тогда ответил «Да». В сущности возобновления контактов с этой расой, расой убийц, расой воинов, было делом его рук. Но в первый раз он видел настолько малую часть этого мира, что... Нет, он видел достаточно. Он видел, что одни делают с природой. Как они приводят негодность огромные пространства. Как неконтролируемо размножаются. Он знал, кто они такие. И все же... Понтер снова наполнил легкие холодным воздухом с улицы. И все же он хотел снова встретиться с Мэриэн. И это желание ослепило его, затмило все, что он знал о Глексене. Его тошнота не была вызвана тем, что он только что узнал. Скорее, причина была в осознании того, что он сознательно подавлял свой собственный здравый смысл. Он посмотрел на башню мира, высокую коричневую, с какой-то разновидностью хрономера у самой вершины, стоящую в самом сердце резиденции правительства этой страны. Возможно, возможно, Глексены изменились. Они создали организацию, которую он завтра посетит специально для того, чтобы, как сказано в ее уставе, избавить грядущие поколения от бедствий войны. Понтер оставил окно открытым, подошел к кровати. Он сомневался, что когда-нибудь привыкнет к приподнятым над полом мягким лежбищем Глексенов. Лег на спину, закинул руки за голову, и принялся разглядывать гипсовые завитки на потолке. Понтер и Тукану, сопровождаемых Элен Ганье и двумя офицерами РСМП в штатском, которые выполняли функции телохранителей, доставили на лимузине в международный аэропорт Оттавы. Предыдущий короткий перелет из Садбери в Оттаву произвел на обоих неандертальцев неизгладимое впечатление. Никому из них прежде не приходилось наблюдать ландшафты Северного Онтарио, которые в этом мире были точно таким же смешением сосен, озер и обнажений коренных пород, как и на их версии Земли, с такого великолепного ракурса. Сперва Понтер почувствовал себя несколько униженным технологическим превосходством Грексенов, их самолетами и космическими кораблями. Однако проведенные вчера вечером изыскания – дали ему представление о причинах прогресса Глексенов именно в этих областях. Он просмотрел множество статей в энциклопедии. Война действительно оказалась одной из корневых концепций их культуры, что отразилось в краткости обозначающего ее термина. Война сделала возможным. Даже слова, с помощью которых они описывали свой прогресс, имели отношение к войне. Война сделала возможным завоевание воздушной среды и космоса. Лимузин подъехал к терминалу, и Хак обратил внимание Понтера на содержащуюся в этом названии иронию. Место, в котором начиналось воздушное путешествие, называлось словом, означавшим окончание или завершение, в том числе самой жизни. Помещение, в котором на шахте криктон переодевались горняки, казалось Понтеру огромным. Но массивное сооружение аэропорта оказалось самым большим закрытым помещением из всего, что он когда-либо видел. И оно было набито людьми и их феромонами. Поттер почувствовал головокружение и дурноту. К тому же ему было неловко от того, что многие люди откровенно пялились на него и тукан. Они выполнили несколько бумажных формальностей, Поттер не следил за деталями и подошли к странного вида арки. Здесь Элен попросила его и снять свои медицинские пояса и положить их на ленту конвейера, а также выложить все из карманов на одежде. После этого, по знаку Элен, Понтер прошел через арку. Тут же зазвучал тревожный сигнал, насмерть перепугав Понтера. Внезапно мужчина в униформе начал водить каким-то прибором по телу Понтера. Прибор издал пронзительный звук, оказавшись поблизости от его левого предплечья. «Закатайте рукав», — сказал человек с прибором. Понтер никогда раньше не слышал этого выражения, но догадался о его значении. Он расстегнул застежки рукава и свернул его, обнажив металл и пластик своего компаньона. Человек некоторое время рассматривал имплант, потом произнес практически себе под нос. «Мы можем такое сделать, у нас есть технологии». Примечание. Крылатая фраза, Американского сериала 1970-х годов The Six Million Dollar Man Об астронавте, ставшем после страшной аварии киборгом Многие части его тела были заменены Супертехнологичными протезами и имплантами Стоимостью 6 миллионов долларов Благодаря которым он приобрел суперсилу Суперскорость, суперзрение и прочие сверхспособности И стал работать на правительственное разведывательное агентство «Простите!» — сказал Понтер. «Не обращайте внимания», — ответил человек с прибором. «Проходите, пожалуйста». «О, see, can you see the dawn's early light What so we hailed How the twilight's last gleaming Полет до Нью-Йорка был недолг, едва ли половина дня. Элен предупредила Понтера и перед этим полетом и перед предыдущим, что они могут почувствовать некоторый дискомфорт во время снижения из-за быстрой смены атмосферного давления. Но Понтер ничего такого не почувствовал. Возможно, это была исключительно глексенская неприятность, связанная с узостью из носовых синусов. Согласно сообщениям по громкоговорителю, Самолёт был вынужден отклониться к югу и пролететь непосредственно над островом Манхэттен, уступая дорогу другим самолетам. «Теснота в небе», — думал Понтер. «Поразительно». Понтер, тем не менее, чувствовал необычный подъём. Вчера, после того, как он уже не мог больше слушать о войнах, он открыл статью энциклопедии, посвящённую Нью-Йорку. Как он узнал, в нём была масса рукотворных достопримечательностей которые ему было очень интересно попытаться рассмотреть сверху. Он поискал и нашел гигантскую зеленую женщину с суровым лицом и с факелом в поднятой вверх руке. Однако, как он не пытался, не смог высмотреть двух одинаковых башен, которые поднимались бы высоко над окружающей застройкой, каждая высотой совершенно невероятные 110 этажей. Когда они, наконец, снова оказались на земле, Понтер спросил Элен об отсутствующих небоскребах. Это слово казалось ему очень поэтичным. Элен явно не знала, что ответить. «Эммм...» — сказала она. «Вы имеете в виду Всемирный торговый центр? Когда-то они были высочайшими зданиями на планете, но...» Ее голос дрогнул к удивлению Понтера. «Я... я не думала, что именно мне придется вам об этом рассказать, но...» «Еще одна пауза. Но они были уничтожены террористами!» Компаньон Понтера издал гудок. Но Тукана, которая вчера определенно провела собственные изыскания, склонила голову к Понтеру. «Галексенские преступники, которые пытаются добиться политических или экономических изменений с помощью насилия». Понтер покачал головой, снова изумленный миром, в котором он оказался. «Как же они их уничтожили!» Элен снова помедлила, прежде чем ответить. Они угнали два больших самолета с полными топливными баками и врезались на них в небоскребы. Понтер не знал, что сказать, но он был рад, что узнал об этой истории уже после того, как самолет опустился на землю.